Парк надо восстановить. Всего правильнее поручить это дело маркизу. Мартин с досадой ухмыльнулся во все свое четырехугольное лицо. Почему-то гражданин Жерарден вдруг опять превратился для него в маркиза. Лишь в Сан-Лисе он узнал, что Фернана перевели в Париж, и в Арминанвиле остался только старик Жерарден. Это огорчило его. Когда Мартин шел в замок, его самолюбие приятно щекотало мысль, что сейчас он предстанет перед своим бывшим сеньором как равный. Когда Мартин явился в замок, Жерарден лежал в постели, измученный и ослабевший. В голове у него прям-таки не умещалось, как могли эти варвары не пощадить даже садов эрменон садов Жан-Жака, самых священных мест Франции. Он собрал все свои силы и вышел в парк, чтобы взглянуть на разрушение, но не перенес их вида. Сделав несколько шагов, он вынужден был вернуться. Услышав, что депутат Катру желает его видеть, он перепугался до безумия. Он решил, что этот малый Катру, который уже мальчишкой был бунтовщиком и ненавидел его, как врага, явился объявить ему о смертном приговоре. Минуты и позже он уж снова владел собой. Это был с ног до головы солдат, победитель в битвах при Гастонбеком. Он призвал великих философов античного мира, Сократа, Сенеку, поддержать в нем дух стоицизма. Холодно, вежливо, взором сеньора Эрминан Вилля смотрел он в лицо представителю республики. Какую недобрую весть вы принесли мне гражданин-законодатель? спросил он. У Мартина не хватило духу обратиться на тык, старику, как того требовал закон. Я. «Рад сообщить вам, — сухо сказал он, — что ваша лояльность оказалась вне подозрений. Я дал указание удалить охрану и снять печати с вашего имущества». «Благодарю, Масье», — сказал Жерден. «До нас дошли сведения, что граждане города Сан-Лиса в порыве чрезмерного патриотизма превратно поняли значение некоторых скульптур и разрушили их». «Республика сожалеет о случившемся. Тем более, что все это имело место вблизи могилы Жан-Жака. Республика сделала предупреждение виновным, а вам она возместит убытки». И не без некоторого великодушия добавил, «Если б вы пожелали, вы могли бы взять на себя наблюдение за восстановительными работами». «Благодарю, мосье», — снова сказал Жерден, «но он не в силах был больше сдерживаться». С голосом он спросил, а какова судьба моего сына? котру ответил почти с досадой, и чуть быстрее, чем того хотел бы. Разумеется, и Фернан будет освобожден. Мартин не ждал, пока Жерарда найдет слова для выражения своих чувств. Маркиз чуть не обнял этого неприятного доброго вестника. Без всякого перехода сообщил он старику третью, на этот раз горькую весть. Вы поймете, что республика не может впредь подвергать останки Жан-Жака каким-либо опасностям. Она берет эти драгоценные останки под свое попечение. Маркиз, так внезапно сброшенный с облаков на землю, судорожно проглотил слюну и сел. Ноги у него подкосились. Что это значит, с трудом спросил он. Мартин стремительно вскинул голову. «Тело Жан-Жака будет перенесено в пантон, объявил он, повысив свой пронзительный голос, и слова его прозвучали, как команда. Жирерден, в глазах которого слились старый и новый Мартин, горестно запрещал, «Вы не нанесете мне этого удара, Мартин! Пошлите меня на эшафот, но, Жан-Жака, оставьте здесь!» — он встал. «Я запрещаю вам совершать это преступление!» — крикнул он и ткнул тростью в сторону Мартина. Почти с жалостливым презрением Мартин сказал, «Внезапность перемен за последнее время вывела вас из равновесия. Я извиняю вас. Но не забывайте, вы обращаетесь не к гражданину Катру. С вами, говорит, республика». И с терпимым нетерпением он объяснил впавшему в детство старику, «Постарайтесь же понять. Народ имеет право на Жан-Жака, а Жан-Жак имеет право на благодарность народа». Жан-Жак принадлежит не тебе, старик. Жан-Жак принадлежит республике. Поймите же, поймите, просил маркиз. Жан-Жак сам выразил желание, чтобы останки его покоились здесь, на лоне природы. Он сам сказал мне это, глядя мне прямо в лицо. Он хотел здесь покоиться, под сводом сияющего неба, а не под сводами темного здания. Это последний завет Жан-Жака.